Маяковский, Маяковский поэт из сталинского канона. Ахматова отмечала его талант, высоко оценивала облако в штанах и флейту позвоночник. Но сожалея говорила, если бы его поэзия оборвалась перед революцией, то в России был бы гениальный поэт. А описать «Моя милиция меня бережет» — это уже за пределами. Можно ли себе представить, чтобы Тютчев, например, написал «Моя полиция меня бережет»? Кстати, в истории России именно площадь Маяковского стала местом частых столкновений активистов с полицией. Так в свое время на этой площади собирались участники оппозиционных акций «Стратегии 31». Мне бы хотелось обратить внимание на образ Маяковского, о котором знают немногие москвичи. Это изображение поэта на торговом центре «Атриум», сделанное американским художником Шепардом фейри Он изобразил молодого Маяковского, разместив рядом с ним слова Бертольта Брехта. «Искусство — это не зеркало, отражающее реальность, а молот, ее формирующий». Интересно, как бы отнесся пролетарский поэт к размещению своего изображения на храме капитализма торговом центре?